— Серьезно? А я даже и не слышал о вас никогда. — Не вы один, не вы один. Информация о нашем существовании вообще недоступна никому, даже уровня заместителя директора ФСБ, а уж прорешаемые нами задачи и вовсе. — Да, однако же мы несколько отвлеклись, Александр Сергеевич. Я уполномочен предложить вам вернуться на службу к нам в управление.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 Мне, в принципе, и на гражданке неплохо. Я вот и не думал же, что снова в систему назад вернуть. — Ну, особо далеко вы от нее и, и так не уходили. Ваши абхазские похождения — это вообще отдельная статья для разговоров. Вы там стране немало полезного сотворили. — А где там страна? — Одни миротворцы стоят, да и то. Я махнул рукой.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 до Димкиной двери и остались ждать в коридоре. Надо же. Обычно они уходили и возвращались только по его звонку. Уже и сюда пришли инструкции от Яковлева и Михайловский их принял. Все чудесатие и чудесатие. Ты мне можешь объяснить, что тут за хрень творится? Кивнул я в сторону закрывшейся двери. Что все с ума посходили, будто я Мона Лиза, и меня надо круглосуточно сторожить? Ну, без этой картины я уж как-нибудь проживу, да и страна, если честно, от горя не помрет. Ну, хорошо, умыл, пример неудачный, но ради бога, что тут происходит? Это-то ты мне можешь объяснить? Могу. Садись. Он пододвинул мне кресло на колесиках. «Чаю выпьешь?» «Не откажусь». Я подъехал на этом кресле к журнальному столику. Зная мое пристрастие к этому предмету обстановки, Димка всегда предлагал мне именно данное кресло. Уж очень я любил, оттолкнувшись от стола, проехать к нужному месту. Дома тесно, а тут простор... Только и катайся.